не разрушить всего. Салона как-то спросили: "Наилучшие ли законы он установил для Афин?" "Да", сказал он в ответ. "Наилучшие из тех, каким они согласились бы подчиняться". Аворон приводит в своё извинение следующее: "А если бы он первым писал о религии, он высказал бы о ней всё, что думает". Но раз она принята всеми, и ей присущи определенные формы, он будет говорить о ней скорее согласно обычаю, чем следуя своим естественным побуждениям. Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа – это то, которое сохранило его как целое.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 Преступление и безумие. Уклад своей страны обязан ты любить. Чти короля, когда он укормила, республику, когда в народе сила, раз выпала тебе под ними жить. Это сказано нашим славным господином Пебраком, которого мы только что потеряли, человеком высокого духа, здравых воззрений и безупречного образа жизни. Эта утрата, как и одновременно постигшая нас утрата господина де Фуа, весьма чувствительны для нашей короны. Не знаю, можно ли найти в целой Франции еще такую же пару, способную заменить в Королевском Совете двух этих гасконцев, наделенных столь многочисленными талантами и столь преданных трону. Это были разные, но одинаково высокие души, и для нашего века особенно редкие и прекрасные, скроенные каждая на свой лад. Но кто же дал их нашему времени, их, столь чуждых нашей испорченности и столь не приспособленных к нашим бурям? Никто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимое новшество, всякие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 такого огромного здания, а значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько к его извращению. Мир,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 всякие, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдания, недостаточно дальновиден.